Глава девятнадцатая На булыжнике брызнула кровь, и меня охватил первобытный страх. Один из троих выжил. Ему отсекло верхнюю треть руки, и сейчас его трясло от шока. Он держался за повреждённую руку, не сводя глаз с жуткой раны, а в его глазах отражался ужас. Дикий животный. Только сейчас я заметила разбросанные вокруг мёртвых тел выбеленные кости. Лезвие уже скользнуло обратно на своё место где-то в стене. Я тяжело дышала, лихорадочно пытаясь вспомнить, куда именно оно ушло. Однако главный вопрос был даже не в этом. «Какой камень запустил ловушку?» Когда мои мысли немного прояснились, я осознала, что Сазия истошно кричит. Я приложила к губам указательный палец. «Замрите!» Оставшийся в живых мужчина повернулся ко мне, бледный, как привидение. «Они нас убить пытаются!» — схлипнул он, как будто только что это понял. «Да!» — сухо ответил Персиваль. Вот что они имели в виду, говоря, что в финале выживет только один. На бледном лице незнакомца выступили пятна, а по щекам прямо на густую каштановую бороду потекли слёзы. Я оглянулась на ещё одну внезапно выросшую высокую стену, которая заблокировала нам путь отступления. Хьюга отвернулся от нас, согнувшись пополам, его вырвало на камне утренним чаем. «О, Архонт! Позади стена, впереди гильютина!» День только начался, а Хьюга уже сильно сдавал. «Осмотрись, пожалуйста, только осторожнее!» — обратилась я к выжившему незнакомцу. «Где-то должен быть спусковой крючок». Может быть, проволока или камень, не похожий на остальные. Тут слишком много крови. Его голос дрогнул. Я ничего не вижу. Я... Я просто пекарь. Белый, как мелх юга, повернулся к нам, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Как тебя зовут?» спросила я пекаря. Всё моё тело было напряжено. риджинальд Он вытер слёзы, оставив кровавый след на щеке и в бороде. «За меня молится моя жена. Может, поэтому я ещё жив?» «Вот что, Ориджинальд!» — Персиваль указал ему под ноги. «Отойди от того места, из которого вылетело лезвие. Ты сейчас очень близко к нему». Поэтому перемещайся к нам. Медленно, внимательно. Посмотри, в стене есть какие-нибудь щели, куда могло спрятаться лезвие? Реджинальд негромко заскулил. Стоит ли помогать людям? Вмешался Годрик. Я думал, чем меньше их останется, тем лучше будет для нас. Я прикусила губу. Пожалуй... — Да. Конечно, было бы логично дать другим умереть. Но Риджинальд был похож на заблудившегося напуганного ребёнка. Он посмотрел мимо нас и указал пальцем. — Отсюда нет выхода. Хьюго воздел воспалённые глаза к небу. — Думаю, сейчас нам нужно достойно встретить смерть. В лабиринте... Или нет? Все мы смертны. Не сейчас, хьюга, перебил Годрик. Песню об этом напишешь, когда выберемся. Я оглядела землю вокруг пекаря, но в глаза ничего не бросалось. Из-за булыжников было трудно что-либо разглядеть. подойди к нам ближе, хорошо? Он кивнул и метнулся к нам. Его трясло так сильно, что приземлившись, он чуть не упал и тут же разразился новым приступом рыданий. Ладно, шептал он. Я в порядке, в порядке. Он схватился за живот и подался вперёд, будто его вот-вот стошнит. Убить нас пытаются, повторил он не впопад. Я даже не понимаю, что тут делаю. Понимаю, сказала я. Так вот сложилось. Но твоя жена за тебя молится, а значит, всё будет хорошо. Персиваль сердито покосился на меня, а я лишь плечами пожала. Конечно, я солгала Реджинальду, но я всегда знала, что в какой ситуации лучше всего сказать. Пусть даже это была неправда. Годрик присел на корточки у самой стены. Можно набрать камни и проверить, от чего срабатывает эта пусковая установка. Тут их много. Ох, как и человеческих костей. Он скривился. Половину из них, похоже, уже обглодали. Отлично. Я прерывисто выдохнула. Все мы, кроме Реджинальда, судорожно ловящего ртом воздух, подобрали по несколько камней. Сазия, по-видимому, тоже была близка к помешательству. Собирая камни и кости, она бормотала себе под нос. «Скоро день сменится тьмой. Все мы отчаемся и склоним колени перед могуществом смерти». Годрик бросил камень на землю и тотчас вылетела, рассекая воздух над мёртвыми телами лезвия. «Попал!» — закричал он. Видели это? — Архонт, помоги нам, — пробормотал Реджинальд. — Вы видели? Видели? — Годрик указывал пальцем. — Пусковой механизм прямо там, рядом с... К... тем джентльменам. — И что, будем ориентироваться только на этот камень? — с сомнением спросил Хьюга. Он снова был очень бледен, по лицу градом катился пот. Я покачала головой. «Подумайте сами, какова вероятность, что мы все верно рассчитаем с первого же раза? Давайте еще пару камней бросим». В итоге мы поочередно бросили все наши камни, и на удар каждого из них из стен со свистом вылетали лезвия. От их скрежета обулыжники у меня всякий раз сводило желудок. Нет, тут ни один камень запускал ловушку. Её могли запустить практически все. Карии глаза Сазии казались остекленевшими, когда она вдруг произнесла. «Против воли изгнали меня из прекрасного светлого края». «Гадство!» — пробормотал Годрик. — А что, если переползти? — предложил персеваль Лезвия выскакивают примерно на уровне пояса, а так они пролетят над нами, не причиняя вреда нам самим. — Не такая уж и плохая идея, — согласилась я. Персиваль пригладил свои коротко стриженные волосы и глубоко вздохнул. — Тогда я первый. — Уверен? — Кто-то же должен начать, — пробормотал он негромко. Прежде я не видала, чтобы рыцарь ползал, но наш мир перевернулся, так что теперь произойти могло абсолютно всё. Вот он опустился на четвереньки и пополз по залитым алой кровью камням. Над ним рассекали воздух лезвия, при этом не причиняя вреда ему самому. «Хвала тебе, Архонт!» — тихо прошептала я, прикрыв глаза, и последовала за Персивалем. Ладони скользили по липкой крови, и я старалась не вдыхать лишний раз ее медноватый запах. Всякий раз, когда над головой со свистом пролетало лезвие, Мне казалось, что моё сердце вот-вот остановится. В один момент я с ужасом осознала, что нет абсолютно никакой гарантии, что лезвия так и будут летать на одной и той же высоте. Однако отступать уже было поздно. Сазия позади нас по-прежнему что-то приговаривала. Её голос то и дело срывался. «Повелеваю горю раствориться, а желанные удачи — вновь повернуться ко мне лицом. «Когда за нами пришли ламинарии, я как раз готовил крестовые булочки», вдруг сказал Реджинальд. «Даже не знаю, вытащил ли их кто из печи. Наверняка они все подгорели. А может, моя жена нашла одни угольки, когда вернулась домой после чистки? А она ведь очень нездорова». Она не сможет в одиночку заправлять пекарней из-за своей болезни лёгких. А они, значит, хотят, чтобы мы все тут погибли, а? Я, значит, сделала всё, что они просили. А они, значит, бросили нас сюда, пытаются то на куски нас порубить, то сжечь заживо. Но жена у меня набожная, она за меня молится. А раз так, я непременно вернусь к ней. «Вернусь домой!» Я оглянулась на следовавшего за мной Реджинальда. «Конечно! Все отлично будет!» Солгала я. «Ты просто держись прямо за нами!» Он должен был сохранять спокойствие. Реджинальд покосился на тело одного из своих погибших спутников. Зеленые глаза мертвеца смотрели в небо. В них отражались облака. Я заметила, как вся кровь сбежала с лица Реджинальда. Он отшатнулся прочь. «Спаси нас, Архонт!» Он отодвинулся достаточно далеко от трупа и при этом сошел с уже намеченного нами первопроходцами маршрута. «Реджинальд! Эй, держись точно позади меня! Этот путь точно безопасный!» Старайся двигаться так же, как и я. Он весь затряся, и передвинул руку слишком далеко вправо. Метал ударился о камень, и мой пульс резко участился. Бедро пронзила обжигающая боль. Я на миг замерла, сердце колотилось как бешеное. Нет. Раздались взволнованные крики. Дрожащей рукой я потянулась к ране, чтобы определить, насколько всё плохо. Порез оказался довольно-таки глубоким. Мысли окутал страх. Ну и какие у меня теперь шансы выбраться из лабиринта живой? Дрожа, я обернулась на Риджинальда и с ужасом заключила, что пекаря больше нет. Лезвие ударило его в грудь и рассекло надвое. У меня сжалось сердце. Боль в бедре была невыносимой. Я невольно застучала зубами, а в воздухе точно мрачное темное облако повис запах смерти. Сколько там еще этих лезвий? Ползти дальше, как оказалось, было уже небезопасно. Что тогда вообще было безопасно? Я посмотрела вверх, и сумела разглядеть в стене едва заметные щели, из которых тоже торчали лезвия. «Всем замереть!» — дрожащим голосом выкрикнула я. «Никому не двигаться! Некоторые лезвия расположены ниже, чем мы предполагали. Двигаться нельзя!» «Что же ты предлагаешь нам делать?» — поинтересовался Годрик. Просто лежать и ждать, пока волки не сбегутся. «Надо было другим путем идти», — добавил Хьюга. «Не особо полезный совет в данной ситуации, не находишь?» — огрызнулся Годрик. Персиваль оглянулся на меня. «С тобой все хорошо, Эллоуэн!» По ощущениям, ногу точно пополам разорвало. Хуже всех пришлось Реджинальду. От запаха его крови у меня крутило живот. Не вернётся он к своей жене. Из бедра хлистала кровь, я начала переживать, не истеку ли я тут кровью. Но всё же постаралась мыслить ясно и трезво. Взгляд скользил по стенам, с которых свисали толстые виноградные лозы. Как мы успели выяснить, ловушку с лезвиями запускали булыжники под нашими ногами. Встал не туда, и крышка. Может, получится просто взобраться вверх по стене, цепляясь за лозы? Подниматься выше стены, конечно, было запрещено, иначе нас бы застрелили лучники. Но вот вскарабкаться на неё, а затем перелезть... Я прикрыла глаза, пытаясь представить принцип действия. Вряд ли пусковые механизмы находятся в самих стенах. Судя по расположению лиан и прорези которые я могла разглядеть, возникало впечатление, будто вылетали лезвия только из нижней части стены. Преодолеем полосу виноградных лоз и окажемся на свободе. Я стиснула зубы. «Полезем по стене! Сейчас покажу, как!» Персиваль посмотрел на меня, затем вверх на лозы. Они начинали виться примерно на высоте наших плеч, и это же был максимальный уровень, на котором еще могли летать лезвия. Я оглядела участок, на котором стояла. Эти камни, по-видимому, были безопасными». Я осторожно поднялась, ноги дрожали. Щупальца страха сжимали меня. Пока я тянулась к лозам, отчаянно надеясь, что не переступлю на опасные камни, ухватилась за несколько лоз, подтянулась и начала подниматься по каменистой стене. Крошечные шипы на стеблях впивались мне в ладони. Я оглянулась и посмотрела вниз — на свою рану, из которой капала на камне кровь. Я морщилась от боли, продолжая карабкаться. На этой высоте лезвий можно было уже не бояться, лишь бы лозы не оборвались. Потому что если я упаду, то запущу ещё больше ловушек. Когда я уже начала перебираться через стену, моя раненая нога задрожала и меня затошнило Подняв глаза, я заметила, что лучники держат меня на прицеле. Вот выпрямлюсь немного и застрелят. Я вся дрожала, уже даже не понимая, от чего больше — от боли или от страха. Персиваль начал подниматься за мной, а я смотрела вперёд, туда, где лозы опускались до самой земли. Хотелось бы надеяться, что там клинки не летают. Но ведь возможно, что в ту часть лабиринта просто никто еще не заходил. Снова оглянувшись на нашу группу, я увидела, что они последовали за Персивалем. Добравшись до более длинных лоз, я осмотрела землю внизу на предмет человеческих костей. Кажется, здесь их не было. По крайней мере, я ничего не увидела. Пульс снова участился. Я закрыла глаза, молча молясь Архонту, собралась с духом и спрыгнула вниз. Я тяжело приземлилась на камне, на всякий случай сразу пригнувшись как можно ниже. Вдруг лезвие все-таки и здесь вылетит. Из-за жесткого приземления боль еще сильнее пронзила мое тело, и я стиснула зубы. Но в этот раз металл не рассёк воздух со свистом. Я медленно подняла голову. Села, зажимая верхнюю часть бедра, и сквозь пальцы закапала кровь. «Всё хорошо», — послышался голос Персиваля. Он спрыгнул на землю рядом со мной и тут же опустился на колени рядом. «Но ты теряешь кровь. Эй, Сазия!» Это звалась та. Она с тихим стоном опустилась на каменный пол лабиринта, затем убрала свои длинные волосы себе за плечи. Ради этого момента я и училась столько времени зашивать кожу. Я тяжело сглотнула. Часть меня хотела поинтересоваться, на ком же она практиковалась? но другая часть меня считала, что лучше просто сжать зубы и притвориться, что ничего не происходит. Сазия, которая всё никак не могла восстановить дыхание, опустилась на колени рядом со мной. Сунула руку в карман плаща и вытащила небольшой тканевый свёрток. Они сказали, что нам нельзя проносить оружие, но про инструменты разговора не было. Я вздрогнула, когда она достала иголку с ниткой. Она собиралась меня зашивать, как порванную тряпичную куклу. Сазия драматично вздохнула. Э, — Давай-ка ложись на живот. А эти уродливые кожаные брюки мы сейчас снимем. Просто ужас, сколько в этом королевстве кожи. Сколько животных погибло. «Всё будет хорошо, Эллоуэн!» Персиваль откашлялся. «До следующей ловушки уж точно!» «Ты вот что, думай о чём-нибудь приятном. О цветах, что там ещё женщинам нравится!» Я закрыла глаза, пытаясь представить, как Лео читает в залитой солнцем комнате. Пока Сазия сшивала мою рассечённую ногу, Я старалась игнорировать боль от уколов иглы. Оставался лишь один вопрос. Смогу ли я теперь с покалеченной ногой выбраться живой отсюда?